Глава 7 Андрей находился в просторном кабинете главного врача и владельца клиники «Медвектор» Леонида Абросимовича Киреева. Стоял с понурым жалобным видом, словно искренне надеялся, что тот разрешит ему не подходить к пациенту. Может, сделает скидку на молодость. Хотя врач и сам понимал, что такого быть не может в принципе. «Леонид Абросимович, честное слово, наш пациент какой-то неадекватный». Наконец решился выдавить Андрей, нервно переступив с ноги на ногу и не зная, куда деть руки. Киреев неторопливо поднял взгляд на молодого коллегу, поверх золотистые правые очков. Отпил из чашки глоток ароматного утреннего кофе, подержал во рту, смакуя вкус, и только потом отреагировал со спокойствием бывалого врача. «Ну что ты, Андрюшенька, нервничаешь? Пациент как пациент. Совершенно нормальная клиническая картина». «Да, дорогой мой, вспомни, с чем его к нам доставили. Там ведь серьезная черепно-мозговая травма, огнестрельное ранение в голову. Ты хоть представляешь, что при таком повреждении может происходить с человеческой психикой?» Он откинулся в кресле, задумчиво глядя куда-то поверх плеча молодого врача, словно увидел там проекцию мозга и явно собирался прочитать небольшую лекцию. «Смотри, Андрюш, суть в следующем». Любое огнестрельное ранение головы всегда влечет за собой серьезные последствия в виде когнитивных нарушений и нестабильности психики. Понимаешь? После таких повреждений пациент практически неизбежно становится неустойчивым эмоционально. Возможны острые приступы ажитации и психомоторного возбуждения. Может появиться амнезия, нарушение памяти, приступы тревоги, даже параноидальные... Он подчеркнул это голосом и поднятием указательного пальца. «Реакции и галлюцинации — это нормальная нейропсихологическая реакция мозга на тяжелую черепно-мозговую травму. Ожидать, что человек сразу после операции будет вести себя нормально и адекватно, просто абсурдно для врача». Андрей внимательно слушал, но по его напряженному лицу было видно, что он внутренне не согласен и собирается что-то возразить. Киреев сразу уловил это и не дал ему вставить слово. Главное, что эти проявления, как правило, временные. Они постепенно начинают уменьшаться, как только снижается внутричерепное давление, восстанавливаются поврежденные нейронные связи и мозг адаптируется к новым условиям. Сейчас у пациента ранний постоперационный период. Его мозг находится в крайне нестабильном состоянии. Отсюда и вспышки агрессии, паники и тревоги. Но это все не означает, что перед нами опасный психопат или маньяк. Просто посттравматический психоорганический синдром. С этим приходится считаться. Надо набраться терпения и немного подождать. Время и терапия сделают свое дело». Киреев закончил свою мини-лекцию и снова внимательно посмотрел на подчиненного, слегка прищурившись, словно ожидал услышать возражение. Но молодой врач молчал, обдумывая услышанное, и явно не знаю, что ответить на такой обстоятельный и четкий монолог шефа. Ему не хотелось выглядеть профаном в глазах начальства и тем более трусом. «Ну что, я тебя успокоил?» — усмехнулся Леонид Абросимович, со скучающим видом отхлебнув еще глоток кофе. «Все будет в порядке, Андрей. Выполняй инструкции и продолжай наблюдение. Пациент не буйный, он пока просто не осознает свое состояние и место, где находится». Но это временно. Не волнуйся, все пройдет. Иди работай спокойно. Андрей Викторович трусом себя никогда не считал. Он спокойно отучился в медицинском, прошел ординатуру, много раз видел и кровь, и боль. И, казалось бы, к этому давно должен был привыкнуть, как сантехник привыкает к канализации, а электрик — к ударам тока. Обычная работа, ничего особенного» но что-то продолжало цеплять его, заставляя сердце биться часто и мучительно, заставляя осознавать, что привыкнуть можно далеко не ко всему. А с тех пор, как в закрепленной за ним палате появился этот странный пациент с перебинтованным правым глазом, ему стало и вовсе не по себе. Именно этот больной, молчаливый, угрюмый, неподвижный, с постоянным хмурым выражением на лице вызывал у него непривычный страх. Каждый раз, входя в его палату, Андрей Викторович чувствовал, как сердце стучит в горле и появляются капельки пота на лбу. Поэтому обычно он всегда звал с собой кого-нибудь из медсестер, чтобы хоть немного унять тревогу и не оставаться с пациентом один на один. Сегодня он попросил Анечку, молоденькую медсестру, прийти в палату вместе с ним. Так и внула, улыбнулась, сказала, «Сейчас, Андрей Викторович, я догоню». Но сама теперь почему-то задерживалась а идти одному в эту палату совсем не хотелось. Однако работа есть работа, и врач, тяжело вздохнув, подошел к двери, нервно переминаясь с ноги на ногу. Он нерешительно постучал, тихо открыл дверь и осторожно заглянул внутрь. Пациент Савченко сидел на краю кровати. Спина прямая и напряженная, руки на коленях, голова чуть наклонена вперед. Один глаз был перебинтован заново несколько часов назад, Другой смотрел куда-то вперед, мимо двери, мимо застывшего на пороге врача, как будто Андрей Викторович был прозрачным, невидимым и не заслуживал даже мимолетного внимания. Казалось, Савченко видел что-то свое, внутреннее, недоступное никому другому. Врач собрал волю в кулак, глубоко вдохнул и зашел в палату. Он старался выглядеть спокойно и профессионально, Но пальцы все равно дрожали, когда он начал надевать манжету тонометра на плечо Савченко. Пациент не пошевелился, никак не отреагировал на прикосновение и также продолжал смотреть куда-то сквозь стены палаты, будто погруженный в свои мысли. «Интересно, о чем он думает? О чем вообще думает такой зверь?» — мелькнула мысль в голове Андрея Викторовича. Он и сам не понял, почему именно это слово «зверь» пришло ему на ум. Но в Савченко действительно было заметно что-то неосязаемо звериное, опасное, будто он сдерживал себя из последних сил. И лишь эта травма, слабость, состояние после операции не давали зверю вырваться наружу и показать свою истинную сущность. Врач был абсолютно уверен, что будь у пациента чуть больше физических сил, тот, не задумываясь, кинулся бы перегрызать ему горло, как хищник на неосторожного охотника» и от этой мысли по спине Андрея Викторовича пробежал холодок. Он поспешил закончить измерение давления и уже собирался снять манжету, когда дверь открылась, и в палату вошла Аня. Медсестра была еще совсем молоденькой, недавняя выпускница с большими доверчивыми глазами и длинными каштановыми волосами, аккуратно убранными под медицинскую шапочку. Савченко, который до этого момента не реагировал ни на что, Вдруг резко оживился, будто в нем что-то переключилось. Единственный глаз его вспыхнул каким-то странным огнем, он уставился на девушку пристально и напряженно с хищным интересом. «Куда вы? Я еще не закончил!» — произнес Андрей Викторович чуть растерянно, глядя на пациента. Но Савченко, не слушая врача, медленно встал с кровати и двинулся вперед. Манжета тонометра еще была надета на его руку. Аппарат висел сбоку на длинной резиновой трубке. Сделав шаг, Савченко потянул аппарат за собой, тот с грохотом ударился о пол, пластиковый корпус звонко хрустнул. Медсестра в испуге застыла у порога, даже не успев войти в палату, и вопросительно взглянула на врача. Андрей Викторович сам растерялся, не зная, что делать. Он попытался снова позвать пациента. «Пожалуйста, вернитесь на кровать, мы не закончили». Но было уже поздно. Савченко вдруг сделал резкий рывок и схватил девушку за край халата и блузки, грубо потянув ткань вниз. Послышался треск рвущейся материи, пуговицы отлетели в стороны, и перед глазами ошеломленного врача мелькнула обнаженная грудь медсестры. Там, мгновенно коротко взвизгнув, отпрянула назад и попыталась заслониться руками. «Вы что делаете? Пустите! Отпустите!» «Что вы творите? Я сейчас охрану позову! Полицию!» Закричал тогда и врач, чувствуя, как начинает задыхаться от ужаса и растерянности. Слово «полиция» вдруг произвело на Савченко какое-то совершенно неожиданное впечатление. Он резко замер, дернулся, а губы исказила странная звериная гримаса, будто он оказался волком, загнанным охотниками в угол. В его единственном глазу вспыхнула злоба, ненависть, ярость и безумие. Все одновременно. Медсестра воспользовалась секундом замешательством и, всхлипывая, выскочила в коридор, громко хлопнув дверью. Савченко перевел взгляд на врача и кинулся на него так стремительно, что Андрей Викторович не успел даже шагнуть назад. Тяжелое тело пациента всем нечеловеческим напором впечатало врача спиной в стену. Крепкие пальцы сомкнулись на горле с невероятной силой. Жертва попыталась сопротивляться. Доктор захрипел, дернулся, схватил руки нападавшего, пытаясь их разжать, но бесполезно. Савченко словно обезумел, бил головой Андрея Викторовича о стену снова и снова. С каждым ударом тот все слабее осознавал происходящее. Перед глазами расплывались черные пятна. Последней его осмысленной мыслью было «А я ведь чувствовал, чувствовал, что это зверь!» И потом сознание поглотило густая темная мгла. Савченко же не успокоился даже после того, как бездыханное тело врача мягко сползло по стене на холодный кафель пола. Казалось, его ярость лишь разгоралась, приобретая новые, совершенно звериные оттенки. Он легко, как булавку, подхватил стоящий рядом металлический табурет на колесиках и, размахнувшись, нанес удар прямо по голове Андрея Викторовича. Раздался хруст кости и глухой влажный звук от которого любого нормального человека передернуло бы до самых пяток. Но Савченко не вздрогнул. Наоборот, из его груди вырвался какой-то неестественный хрип, почти рык, наполненный странным животным удовлетворением. Таким мог бы отозваться тигр, наконец добравшийся до своей добычи после долгих дней мучительного ожидания и голода. Именно в этот момент в единственном оставшемся глазу Савченко мелькнула странная тень блаженства. Он ощутил себя так, будто впервые за долгие годы его освободили из тесной клетки, выпустили наружу, туда, где можно делать все, чего душа желает, где нет запретов и морали. Сейчас он был тем, кто забирает чужие жизни, вершит чужие судьбы. В эту секунду он ощущал себя почти Богом, всемогущим, свободным от всяких условностей, запретов и рамок, в которых он жил всю жизнь. И вдруг... В самый пик этого экстаза, когда кровь прилила к его голове, сердце забилось сильнее, а организм буквально захлестнул всплеск адреналина и эндорфинов, Савченко будто бы отрезвел. Словно разорванная цепочка, чьи звенья болтались в воздухе, вдруг от резкого взмаха вновь сомкнулась. Это состояние, подобное холодному душу, заставило его внезапно вернуться к реальности и снова обрести способность мыслить осознанно и четко. Савченко замер. Его взгляд очистился от бешеной ярости и наполнился ясностью и осмысленностью. Теперь это был совсем другой человек. Тот самый дирижер, который всегда был расчетлив, умен и сдержан, которого уважали и боялись подчиненные. Он удивленно посмотрел на свои окровавленные ладони, на измазанный кровью табурет, на изуродованное тело молодого врача. В эту секунду перед глазами Савченко вспыхнули картины его жизни, иной, другой, где не было места такому неистовству. Он сразу осознал, что натворил, и тут же понял, что за подобные действия ему грозит нечто намного хуже простой зоны. Даже если лучшие адвокаты смогут доказать его временную невменяемость, единственный путь для него теперь — это принудительное лечение в психбольнице. Таблетки, уколы — Долгие месяцы беспамятства и медленной деградации. И даже если он не станет там овощем, он точно потеряет себя, свою личность, свой стержень, свое «я». Но в этот момент Савченко вдруг ощутил неожиданное чувство. Несмотря на то, что он ясно видел последствия своего поступка и всю опасность своего положения, внутри него разлилась тихая и глубокая радость. Радость от осознания — что внутри наконец-то освободилось то, что он всю жизнь скрывал в самых глубоких тайниках души. То звериное начало, которое он раньше давил и прятал, теперь вырвалось наружу, сделав его самим собой, свободным, сильным и безжалостным. И это открытие вызвало у него странное, но глубокое удовлетворение. Сейчас ему было абсолютно плевать на последствия. Он просто был доволен собой, своей новой сущностью. Медленно и методично Савченко вытер окровавленные руки о белый халат распластанного на полу врача, бросил короткий взгляд на изуродованное тело и спокойно шагнул к двери. В тот же миг, в палату задыхаясь и бледнее от ужаса, влетел главврач Киреев. Савченко даже не взглянул на него, лишь резко и равнодушно отшвырнул его с прохода, словно тот был всего лишь надоедливой, назойливой мухой. Главврач, потеряв равновесие, ударился плечом о стену, а сел по ней вниз, испуганно смотря вслед уходящему пациенту. Он не смог даже слова произнести, лишь испуганно замер на полу у плинтуса, задыхаясь от ужаса и не веря своим глазам. А Савченко, стремительно шагая по коридору клиники, удалялся от палаты, в которой по кафельному полу медленно растекалась горячая густая кровь убитого им человека. Я незаметно втянул шило обратно в рукав. Его металлический стержень был настолько тонок, что никто ничего не заметил. Передо мной стояли два бойца Росгвардии в полной экипировке, бронежилетах, касках и с автоматами, направленными четко мне в грудь. Судя по их напряженным нервным лицам, они уже успели решить, что перед ними убийца. На полу возле больничной койки лежал труп молодого человека в измятом белом халате. Его голова была проломлена. Рядом валялся медицинский табурет на тяжелой стальной треноге с колесиками. Одно колесо еще крутилось по инерции. Видимо, я зацепил. Именно этим табуретом, судя по всему, ему и раскроили череп. Ударили раз, а потом били еще и еще, даже после того, как бедняга уже упал на пол и умер. Кровь густо залила металлические ножки табурета и уже начала сворачиваться на полу. Я поднял руки вверх и заговорил как можно спокойнее. «Спокойно, товарищи, я здесь работаю». За их спинами в палату стремительно вошел мужчина в возрасте. На его белом халате, больше похожем на обычную мужскую сорочку с коротким рукавом, висел бейдж, Киреев Леонид Абросимович, главный врач клиники Медвектор. Он буквально вытянулся струной, увидев труп на полу, и тут же истерично вскрикнул, размахивая руками на меня. Нет-нет, это не он! Это пациент! Пациент сбежал! Он убил! Росгвардейцы, один прапорщик, второй сержант, медленно опустили автоматы и настороженно огляделись. Куда он пошел? Где он? Резко спросил прапор, впиваясь в растерянного Киреева взглядом. Туда! Туда он ушел! Главврач махнул рукой вдоль коридора. Голос его дрожал от страха и растерянности. Через пожарный выход сбежал! Какого хрена сразу не сказали! Злоплюнул прапорщик и, бросив через плечо быстрое нервное «чёрт знает что!», кивнул напарнику. Оба они, гулко громыхая берцами по кафелю, побежали по коридору. Уже на ходу прапорщик что-то торопливо кричал в рацию, и до меня долетели обрывки фраз «перекрыть выходы, окружить территорию». Киреев беспомощно выдохнул, прижимая ладонь к сердцу и явно пытаясь прийти в себя. Затем он, наконец, словно заново заметил меня и удивленно уставился. «Извините, а вы-то еще кто такой?» «Доктор Айболит». Хмыкнул я, отодвигая его рукой, чтобы пройти к выходу из палаты. «Мне пора. Хорошего дня». Вышел в коридор, выругался про себя. Черт, чуть-чуть не успел. Савченко, похоже, слетел с катушек окончательно. Разможил голову ни в чем неповинному врачу, сбежал и теперь шатается где-то в городе на свободе. «Злой и опасный, как раненый зверь. Сегодня он ушел от меня. Что ж, бывает. Не всегда охотнику удается настичь матерого хищника с первого раза. Иногда выслеживать нужно не один день и даже не один месяц. Теперь уже точно ясно. Дирижер жив, и он уже не просто враг. Теперь он беглый хищник, а я охотник, и моя охота только начинается». Сильвестрович, это Киреев. Голос глав-врача в трубке звучал жалобно и тихо. Валет поморщился и недовольно отложил вилку, который только что собирался подцепить кусок идеального стейка из мраморной говядины. Он сидел в дорогом полупустом в это дневное время ресторане за столиком у окна и хотел хоть несколько минут уделить исключительно обеду. Теперь же Вальков недовольно махнул рукой двум охранникам, мол, сгиньте, дайте нормально поговорить и плотно прижал телефон к уху. Двое громил послушно отступили в стороны. «Чё надо, Лёня?» спросил тот, резко глянув на часы. «Я обедаю, давай быстрее, без прелюдий!» «Герман Сильвестрович, беда!» Голос Киреева едва не сорвался на плач, словно он был готов тут же захныкать и попросить защиты. «Ой, беда, отворяй ворота! Не тяни кота за хер! Говори быстро, что стряслось!» «Это...» «Савченко...» — Киреев замялся и помолчал пару секунд. «Что? Если с ним что-то случилось, тебе пиздец, Ленчик, ты понял?» Процедил валет, и пальцы его сжались на телефоне так, что пластик жалобно хрустнул. «Нет, то есть с ним как раз-таки все в порядке, если так можно сказать, но...» И тут Кирей вдруг перешел почти на виск, на фальце, тонкий, истеричный, будто кто-то уже душил его. Герман Сильвестрович, он, он убил моего врача! Он убил Андрея Викторовича и сбежал! Ты что несешь? Валет так громко выкрикнул это в трубку, что сам тут же осекся и быстро огляделся по сторонам. Несколько немногочисленных посетителей ресторана удивленно уставились на него. Валет поспешно улыбнулся им виноватой нарочито дурацкой улыбкой, словно произошедшее было простым дружеским розыгрышем. «Ты совсем там, что ли, с дуба рухнул?» Уже гораздо тише прошипел он в трубку, с трудом удерживая себя в рамках приличия. «Как убил? Как он мог кого-то убить? Ты же сказал, он еле живой! Он же только что очнулся после пули в башке. «Он очнулся? Да, Герман Сильвестрович!» Торопливо и избивчиво заговорил Киреев. «Он врача моего убил прямо в палате. Слетел с катушек совершенно. Он неадекватен, психически нестабилен. Ему же мозг прострелили. Ему срочно изолировать надо. Он совершенно невменяем». «Слышь ты, айболит хренов. Я без тебя разберусь, что мне делать с моим человеком». «А мне что делать, Герман Сильвестрович? У меня здесь полиция, следственный комитет. Эксперты понаехали». «Ты, блин, ментам позвонил? Ты что творишь вообще, а?» Яростно перебил его валет, буквально рыча в трубку а что мне было делать на глазах у медсестры прямо в клинике убили человека как я мог это скрыть да это даже не я звонил у меня уже и тут допросы герман сильвестрович я не хочу в тюрьму из за ваших дел понимаете я врач вы понимаете я не убийца и не преступник я лечу я сделал все что вы говорили герман сильвестрович я все выполнил нет сука ты не выполнил глухо почти с шипением процедил валет чувствуя, как ненависть постепенно заполняет его изнутри и сдавливает горло. «Ты просрал дирижера, ты его мне не уберег! Надо было держать его под препаратами, чтобы он лежал овощем, пока полностью в себя не придет! А ты, идиот, позволил ему очнуться и бегать по клинике, как зомби! Какой ты нахер после этого врач, Ленчик?» В трубке повисла короткая, но напряженная пауза. Киреев судорожно хрипло вздохнул и жалобно пробормотал. «Что мне теперь делать, а? Что мне делать, Герман Сильвестрович?» «Слушай сюда, доктор!» Тихо и жестко заговорил Валет, и голос его звучал так холодно и зло, что собеседник почти наверняка содрогнулся. «Сейчас ты будешь делать ровно то, что я скажу. Выполнять все четко. Иначе, Леня, тебе не то, что тюрьма светит». «Ты до нее не доживешь. Лично отправлю тебя туда, где нет ни передачек, ни режима, ни следаков. Только темнота и вечный покой усек». «За что?» — всхлипнул главврач, явно проваливаясь в истерику. «Я же все, как вы велели, делал!» «Значит, хреново делал!» — перебил валет. «Иди сейчас и молись, Ленчик, чтобы я нашел дирижера раньше ментов!» «Если он попадет к ним, если кто-то его схватит, то это будет не просто твоя вина. Это будет твой конец. Ты понял меня?» «Понял!» Дрожащим противным шепотом проговорил Киреев и отключился. Валет медленно положил трубку на стол, несколько секунд то посмотрел перед собой, чувствуя, как дорогой ресторан вокруг него исчезает, превращаясь в какую-то размытую абстрактную декорацию. В голове билась одна мысль — дирижер жив, он на свободе и совершенно безумен. Он теперь не человек, он монстр, вырвавшийся на волю зверь, который может разрушить все, что Валет так долго и тщательно выстраивал. Герман Сильвестрович поднял взгляд на испуганного официанта, осторожно приблизившегося к столику выдавил из себя холодную профессиональную улыбку, которая никак не вязалась с его побледневшим и словно бы твердым, как кусок мрамора лицом, и медленно произнес. «Счет, пожалуйста. У меня срочные дела».